Таким, как ты, домашние хлопоты не приносят радости. Но пусть ты умеешь и знаешь, как следить за хозяйством. Еще бы не умела. Но нечего, нечего. И вообще, император ждет, что ты закончишь дела и приступишь к работе. Примерно так звучали ее ответы на мои вопросы. Эх, надо будет ее потом к Грегу отправить. Зная характер брата, предполагаю, что в его холостяцкой квартирке сущий хлеб.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 И даже программы передач настроены. Примечание. Визор. Устройство для приема и отображения изображения и звука. Аналог телевизора В кабинете на стене появилась большая старинная карта Темной империи в строгой раме. Книги заняли свои места на полках. Купленный мной ординат уже распаковали и подключили. Оставалось только сесть за стол и начать работать. Примечание. Ординат.